Глава 14. «Важно не что вы говорите, а как. Будь таким, каким хочешь казаться. Сократ». The wrong version of myself. Одним из первых мест, где я проходила собеседование после ухода из секретной службы, стал канал Fox News. Тогда я почти ничего не знала ни об этой сети, ни о том, как показать себя ее полноправным участникам. Это было несколько наивно, но я всерьез полагала, что моего резюме и профессионального опыта будет достаточно. Я привыкла к почти военной атмосфере, где к старшему позванию обращались с неким благоговением. Там существовала иерархия, и за много лет я привыкла относиться к ней с уважением, сдерживаясь и не высказывая вслух того, что думаю на самом деле. На службе я редко говорила что-то кроме «да, сэр», «нет, сэр» и «Так точно, сэр». А после работы в составе личной охраны президента и вовсе сроднилась с подобной манерой поведения. «Как агент я должна была в буквальном смысле сливаться с окружающей средой», — говорила в полголоса, передвигалась мелкими перебежками, чтобы не попасть в объектив вместе с президентом. Моей задачей было защищать и охранять его, обеспечивая по мере возможности Максимальный уровень конфиденциальности. Мое присутствие должно было ощущаться, но при этом быть абсолютно незримым. Вот и на встрече с Биллом Шайном, тогдашним старшим исполнительным продюсером Fox News, я придерживалась этой линии. Я относилась к другим с уважением, говорила с ними спокойно и сдержанно, была всегда собрана, даже когда нужно было рассказать о своих достижениях, полученных степенях и званиях, о языках, которыми владела, и своем опыте как высококвалифицированного специалиста по проведению допросов и собеседований. Неужели этого недостаточно для потенциального журналиста? Оказалось, опыт работы в секретной службе мало чем помогает при трудоустройстве на телевидении. Спустя неделю после моего собеседования мой агент сообщила, что «телеканал не принял мою кандидатуру». Я тогда спросила, почему, Она ответила, что причину не объяснили. Я была в замешательстве. Что я сделала не так? Мне хотелось разобраться в ситуации. В конце концов, работу я все равно потеряла, так что бояться больше нечего. Решила позвонить продюсеру и спросить напрямую. «Здравствуйте, мистер Шайн, это Эви Пумпурас. Я была у вас на собеседовании». «Да», — протянул он, слегка озадаченный моим внезапным звонком. «Сэр». «Мой агент сказала, что вы не приняли мою кандидатуру». «Да, верно. Могу я узнать, почему?» Он помолчал. «Просто у нас сложилось ощущение, что вы нам не подходите». «Мистер Шайн, я очень ценю вашу дипломатичность, но мне от нее никакого толку. Я хочу знать, что сделала не так. Должна же быть причина, по которой вы отвергли мою кандидатуру, и я хочу ее знать». В трубке... Повисло молчание, и я прибавила, «Это поможет мне не совершать ошибок на будущих собеседованиях. Если вы скажете, что не так, я смогу скорректировать манеру речи или поведения». «Послушайте», — ответил он наконец, «я не сомневаюсь, что вы не хуже остальных. Вы ведь были агентом и проделывали все эти крутые штучки. Но когда с вами разговариваешь, этого не чувствуется». Ваша манера подачи совершенно не вяжется с вашим опытом и прошлым, а на телевидении — это важно. Вы какая-то зажатая. И вот ваш голос, над ним тоже надо поработать. Он должен быть громче, глубже, должен отражать то, о чем вы говорите. Только так можно заставить телезрителей слушать, завоевать их внимание. Они ведь слушают не только то, что вы говорите, но и как. И вот еще ваша дикция». «Дикция? Откуда вы?» — спросил он. «Из Квинса». «Вот-вот это чувствуется, но я слышу кое-что еще. Я гречанка. Вот над этим вам и надо поработать. У вас слишком сильный акцент для работы на телевидении. Вам нужно научиться говорить на нейтральном американском английском. Только так можно вести репортажи из разных уголков страны». Ясно. Спасибо вам за честность, не за что, ответил он. Закончив разговор, я немедленно набрала номер студии Уильяма Эспера, где когда-то училась актерскому мастерству. Я всегда питала страсть к искусству. Вот почему еще, будучи агентом на службе в Нью-Йорке, я пошла на двухгодичные курсы подготовки профессиональных актеров. А еще до того, хотя и в качестве непрофильного предмета, Изучала в колледже изобразительное искусство. Курсы актерского мастерства помогли мне не только дать выход своей страсти, но и усовершенствовать навыки агента под прикрытием. Мне ответил руководитель студии и мой близкий друг Лайт. «Хабибти, дорогая Сарабского», пророкотал в трубке его зычный голос. «Привет, Хабиби, дорогой Сарабского», ответила я, «Лайт». Мне нужна твоя помощь. Все, что угодно, мне нужно поработать над голосом и над акцентом. Понял. Я и сам несколько лет пытался нейтрализовать свой. Услышал тебя, Хабибти. Поговорю с одним из наших преподавателей по технике речи и ораторскому искусству. Пусть он с тобой позанимается. Шокран, Лайт. Спасибо, Сарабского. Афуан, Хабибти. Не за что, Сарабского. Попрощавшись с ним... Я принялась искать толкование слова «зажатый». Во время разговора с Биллом Шайном оно неприятно резануло мне слух, но я не была уверена, что правильно его понимаю. Так меня еще никто не называл. Вот что я обнаружила. «Зажатый» — прилагательное. «Сдержанный», «скромный», «робкий». Синонимы — непритязательный, кроткий, мягкий, тихий, застенчивый, недоверчивый, скрытный. «Боязливый? Трусливый?» «Какого хрена? Я вовсе не такая! Как он посмел так меня назвать?» «Хотя...» Я мысленно прокрутила в голове свое собеседование, стараясь представить, как выглядело в его глазах. Я и в самом деле вела себя скромно, с каким-то даже преувеличенным почтением. За столько лет привыкла подчиняться, этому меня учили. Он всего лишь сказал мне правду — какой бы горькой и неприятной она ни была, свое искреннее впечатление от увиденного и услышанного. Поняв это, я осознала и две своих главных ошибки. Первая. С самого начала я выбрала неправильную модель поведения, неправильную версию себя. На собеседование пришла Эви, спецагент, совсем не то, что нужно было им показать. Вторая. Голос. На службе. Я всегда старалась сохранять спокойствие и тихое смирение, но в целом никогда не придавала своему голосу особого значения. Я не прилагала никаких усилий для того, чтобы сделать его мощнее, напротив, изо всех сил его сдерживала. Все дело в том, что работа в секретной службе привлекает в основном людей с личностью типа А, ведущая реакция — бей, и большая часть из них — мужчины. Прибавьте к этому нагрудные значки и пистолеты. Уровень тестостерона зашкаливает. В то время всего 2% агентов личной охраны президента были женщинами. В этом мире нельзя было выжить без хитрости и гибкости, ведь нужно было ежедневно находить общий язык с сотрудниками правоохранительных органов и других военных организаций. Особенно нелегко приходилось в тех миссиях, где мне отводилась роль руководителя. Мне не хотелось, чтобы коллеги-мужчины сочли меня эдакой командиршей, пользующейся властью, что нередко случалось с моими более авторитарными сослуживицами. И со временем у меня выработалась привычка нарочно смягчать свой голос, чтобы не обидеть окружающих. К несчастью для женщин в этой области уверенность в себе автоматически приравнивается к стервозности. И хотя я избрала для себя сдержанную модель поведения и стратегических соображений. Поражение на собеседовании Fox News научило меня тому, что в телевизионной карьере от нее не было никакого толку. Речь пока не шла о том, чтобы в корне поменять свою суть, только о придании моему голосу силы и мощи. Ваш настоящий голос. У каждого из нас есть голос, которым он пользуется, и истинный настоящий голос. Вполне вероятно, сейчас вы говорите не истинным голосом, а тем, что сформировался у вас в течение жизни. Он, средоточие всех ваших маркеров уверенности в себе или ее отсутствия, неопределенности, страхов и тревог. Не исключено, что на него наложили отпечаток ваша раса, культурные традиции, в которых вы воспитывались, этническая и... Гендерная принадлежность. Так, девочки чаще стараются слиться со средой, говорить тихо и робко. Мальчикам же внушают необходимость разговаривать громко. Наши голоса формируются нашими родителями, соседями, в окружении которых мы растем, школой, где мы учимся, независимо от того, ладим ли мы с окружающими или подвергаемся гонениям. Кроме того, на формирование голоса влияют и социально-экономические факторы. Мы придаем гораздо большее значение тому, что мы говорим и как мы выглядим. Когда мы пишем речь или готовим презентацию, то заучиваем фразы и запоминаем ключевые пункты. Скрупулезно подходим к выбору одежды и тому образу, в котором предстанем перед публикой. И при этом редко уделяем внимание тому инструменту, которым будем доносить наши мысли. А ведь именно здесь так важны паралингвистические аспекты. Что такое паралингвистика? Это учение о вербальной коммуникации, происходящей за пределами слов. В ней гораздо большее значение отводится не тому, что мы говорим, а тому, как мы это говорим. Паралингвистическим аспектам относятся акцент и особенности интонации, тембр и тональность голоса, а также темп речи и громкость. Мало кто из нас проводит целые дни за упражнениями по отработке голоса, и потому приобретенные в этой области привычки по большей части имеют неосознанный и автоматический характер. Внимательное отношение к паралингвистическим параметрам своей речи залог адекватной оценки собственной личности и манеры поведения. Определив, как те или иные речевые привычки влияют на вашу жизнь и мироощущение, вы сможете сделать правильный выбор в том, какие элементы, внутренние или внешние, оставить, а какие изменить. Случалось ли вам когда-нибудь слушать аудиозапись собственной речи и думать «У меня ведь совсем другой голос»? Если то, что вы слышите, не кажется вам достоверным отражением вашего настоящего голоса, значит, тот голос, которым вы пользуетесь, не гармонирует с вашей сутью. Это не ваш истинный голос. Быть может, в период взросления вам внушили, что он должен звучать именно так, или же вы привыкли им пользоваться, чтобы справиться с непростой жизненной ситуацией. Скажем, если приходилось терпеть... Жестокое обращение со стороны родителей или братьев и сестер с трудным характером. Может быть, вам доводилось слышать, как у кого-то при рассказе о своем трудном детстве внезапно менялся голос, скажем, становился выше, как будто принадлежит более молодому человеку. Такое бывает, когда в нежном возрасте человек перенес травму. Такие люди не контролируют паралингвистические аспекты собственного голоса, и когда они особенно уязвимы, их израненная в юности сторона невольно дает о себе знать. Они вновь переживают случившееся, словно видя его глазами тогдашних себя. Не менее сильное влияние на нас оказывают и окружающие. Мы перенимаем их привычки, тональность и интонацию, темп речи и характерный тон. Пообщавшись некоторое время с мамой, замечаю, что невольно заражаюсь от нее некоторыми речевыми оборотами. Это происходит на совершенно инстинктивном уровне, и мой муж всякий раз это отмечает. Но подобное время от времени происходит с каждым из нас. Если вы хотите произвести впечатление на кого-то из своих коллег, попробуйте перенять его речевые привычки, или же позаимствуйте манеру речи одного из друзей». Чтобы лучше разобраться в паралингвистических аспектах своей речи, прежде всего нужно отталкиваться от того, откуда исходит ваш голос. Так люди с гнусавым голосом, как правило, говорят в нос. Те, кто имеет более глубокий тембр, активнее задействуют горло. Кто-то говорит как бы грудью, у них голос чуть выше, с придыханием. И еще есть те, кто говорит животом от чего получается более глубокий, громкий и мощный тембр. Всю свою жизнь я говорила горлом, и вот теперь решила научиться говорить животом, тем самым усилив связь с источником своей внутренней силы. В качестве упражнения попробуйте задействовать каждую из этих частей тела — нос, горло, грудь и живот. И прислушайтесь к собственному голосу, какой из этих вариантов ближе всего к тому, каким вы пользуетесь каждый день. Потом решите, какой тембр вам нравится больше, и потренируйте его, чтобы придать своему голосу силу. Как слышат вас другие? Профессор университета Майами Кейси Клофстад провела исследование на материале выборов 2012 года, сравнив параметры голосов победивших кандидатов и тех, кто проиграл. В результате обнаружилось, что из 435 человек, выдвинувших свою кандидатуру, чаще всего побеждали те, кто обладал более глубоким и низким голосом. Было и еще одно исследование, в результате которого Кловстат также заключила, что избиратели предпочитали кандидатов с низким тембром голоса. В частности, женщины с глубокими голосами воспринимались как более сильные и уверенные в себе, а значит заслуживавшие большего доверия на выборах. В 2002 году представители нескольких университетов провели совместный анализ, чтобы установить степень влияния тональности голоса хирурга и вероятности вызова его в суд за врачебную ошибку или халатность. Исследователи прослушали 40-секундные аудиозаписи голоса каждого хирурга и нашли, что те, в чьем голосе слышалось высокомерие и апатия или недостаток сочувствия, производили впечатление равнодушных людей. Как следствие, именно на них чаще всего подавали иски. Те же, чей голос излучал тепло и кто казался более профессиональным в общении, гораздо реже получали жалобы и претензии. Вне всякого сомнения, голос и манера речи играют важную роль в нашем мировосприятии, и столь же сильно влияют на нашу успешность. Зачастую мы и сами не знаем, что говорят о нас наши паралингвистические характеристики или какое впечатление наш голос производит на других людей. Чтобы лучше разобраться в самих себе, рассмотрим наиболее распространенные вербальные привычки, способные усилить или ослабить эффект от вашей речи. Темп речи – быстрый или медленный. Быстрый выдает волнение. Если вы обнаружили в себе склонность говорить быстро, то окружающим, скорее всего, кажется, что вы всегда торопитесь выразить свою мысль. Это создает впечатление, что вы не хотите отнимать у них время, поскольку ваши мысли и знания не так уж и важны. Еще вы, вполне вероятно, часто сбиваетесь с логики изложения и ошибаетесь. Можете говорить то, что до конца не обдумали, а потом жалеть об этом. В целом, из-за повышенной скорости ваша речь кажется нервной и не слишком связанной «Медленный» — говорит о силе. «Я не говорю, что вы должны говорить медленно, растягивая слова, как на глубоком юге», — без обид, мои южные друзья. Но если вы лишь немного замедлите речь, то дадите возможность слушателям успевать усваивать предлагаемую вами информацию и получите необходимое время, чтобы собраться с мыслями и четко их изложить. Медленная речь также служит сигналом того, что вы и ваши взгляды важны. В ней заключена уверенность в том, что слушатель не пожалеет, потратив на вас время. Отличным примером является президент Обама. В бытность агентам в мои обязанности входило немедленное оповещение коллег по рации, если объект защиты перемещался с места на место. Однако при Обаме это было без надобности, так как его отовсюду было слышно. При переходе из западного крыла в резиденцию его голос эхом прокатывался по коридорам. И еще он никогда не спешил, произнося свои речи. Думаете, выступая в прайм-тайм, он думал... «Надо поторопиться, а то задерживаю показ сериала». Нет, он делал все размеренно, потому что знал, его слова важны, и их нужно донести до слушателей. Именно подобный подход сделал его выдающимся и сильным оратором. Да, понимаю, он был президентом США, и слова его имели значение, но дело не в том, кем он был, а как он решил их произносить. Не обязательно быть мировым лидером, чтобы говорить убедительно. Декламированная речь. Смысл и коммуникативную силу высказывания определяют не только слова, но и то, как они произносятся. Когда человек не уверен в себе, интонация к концу фразы ползет вверх, и вместо утверждения получается вопрос. Взять хотя бы одно из мощнейших известных высказываний нашего времени. «У меня есть мечта!» Цитата из знаменитой речи Мартина Лютера Кинга. Произнесите его про себя с оригинальной интонацией. А теперь представьте, насколько изменился бы ее смысл, если чуть сместить акцент «У меня есть мечта?» Эффект совсем не тот. Вот в чем сила декларативной речи. Она означает, что вам есть что сказать этому миру. Не умоляйте своих слов сомнением. Наполните их значимостью и весом, которые они заслуживают, произнося громко и с уверенностью в голосе. Нередко мы боимся сказать что-нибудь не так, ошибиться и прячемся в панцирь, отрекаясь от своих высказываний и убеждений. Как часто ко мне обращаются женщины, которые рассказывают о том, как на очередном собрании или совещании озвучивают некую мысль лишь для того, чтобы секундой позже ее присвоил себе кто-нибудь из присутствующих мужчин. Избежать этого очень просто, достаточно говорить уверенно, вложив в голос всю свою страсть. Таким образом, вы моментально заявите о правах на свою идею. Слова-паразиты. Это, ну, как бы, типа того, короче... «Эээ...» «Все это слова-паразиты. Мы вставляем их, когда не знаем, что сказать, заполняем паузы, чтобы выиграть время. Разумеется, это отличный способ собраться с мыслями и свести фразу воедино, но эти же самые слова здорово вредят нашей речи, делая ее бледнее и слабее. Слова-паразиты способны свести на нет значимость едва ли не любого вашего высказывания». Поэтому вместо того, чтобы прибегать к их помощи в попытке выиграть время, постарайтесь заранее продумать и сформулировать то, что намереваетесь сказать. Если хотите, чтобы вас уважали, начните со своего голоса и речи. В ней не должно быть никаких «э» и «как бы». Кстати, если говорить медленнее, то и слова-паразиты будут не нужны. Молчание. Многие из нас не выносят молчания. Причем американцы, похожие впереди планеты всей. Мы изо всех сил стараемся избегать тишины, заполняя словами все пробелы и паузы. Мы все тарахтим и тараторим, выплескивая из себя ничего не значащие слова, повторяясь, обильно пересыпая свою речь словами-паразитами. А между тем, молчание при правильном использовании может стать одним из самых эффективных инструментов. С его помощью можно выполнить две задачи. Во-первых, хорошенько обдумать то, что вы собираетесь сказать, сделать паузу и тщательно подобрать слова. Так речь будет казаться грамотно выстроенной и продуманной. Во-вторых, слушатель сможет лучше проникнуться сказанным вами. Вместо потока хаотичных мыслей и слов – Вместо вываливания на него первого, что придет вам в голову, вы дадите ему глубоко осмысленные и тщательно взвешенные идеи, которые с большей вероятностью найдут отклик в его душе. Когда вы, произнеся некую мысль, умолкаете, слушатель получает возможность самостоятельно осмыслить и переварить услышанное. Но если вы говорите без остановки, повторяетесь, добавляя ненужные подробности и комментарии, то сказанное вами, вскоре утрачивает смысл и значимость. Говорите громче. Если вы говорите, а вас никто не слышит, какой смысл вообще говорить? Тихий голос — знак неуверенности в себе, стеснения или же страха высказывать мысли вслух. Но если вы говорите громко и четко, то как бы заявляете о том, что ваша речь заслуживает внимания. Прислушивайтесь к себе хотя бы иногда. Старайтесь обращать внимание на повторяющиеся схемы и модели. Случается ли вам с отдельными людьми говорить тише, чем с остальными? Это те, кто когда-либо сделал вам больно, или те, кого вы боитесь? Может быть, вы начинаете говорить тише в определенных ситуациях? Очень часто неспособность говорить громко – связано с эмоциональным блоком. Поэтому, если вам кажется, что вы постоянно сталкиваетесь с этой проблемой, возможно, стоит задуматься о природе тихого голоса, о его истинных причинах, и постараться найти способ повысить эмоциональную твердость и стабильность. Каков ваш истинный голос? Запишите свой голос во время разговора с кем-нибудь, произнесение речи, чтение новостной статьи или отрывка из книги. А теперь послушайте, что получилось. Может быть, у вас слишком высокий или слишком тихий голос? Или в конце каждого предложения интонация взлетает вверх? Присутствует ли в вашем голосе страсть и властность? Вы уверены в себе или, наоборот, сомневаетесь в собственных словах? Если первая ваша мысль «Ненавижу свой голос», Он ужасный, не могу себя слышать. Пора это исправить. Если вам что-то не нравится в своей речи, отметьте это про себя и попробуйте изменить. Обратите внимание на те аспекты, которые хотели бы исправить. Но действуйте постепенно. Например, если говорите слишком быстро, употребляете много слов-паразитов, и у вас слишком высокий голос, не пытайтесь изменить все, и сразу. Само по себе решение изменить голос говорит об огромном сознательном усилии, ведь большая часть речевых привычек инстинктивны и бессознательны. К тому же, наверняка сопровождают вас не один год. Начните с одной из них. Например, попробуйте говорить медленнее и в течение месяца сконцентрироваться только на этом аспекте. Для того, чтобы избавиться от какой-либо привычки, нужно 28 дней. А именно это нам и нужно. Изменить ваши паралингвистические привычки. Когда вам удастся эффективно изменить первую привычку, переходите к следующей. Подготовка значит уверенность. Как преподаватель, я хочу, чтобы мои студенты преуспели не только в освоении учебной программы, но и в жизни после колледжа. Вот почему каждый семестр Вместо какого-нибудь реферата я даю им задание подготовить презентацию и выступить перед классом. В среднем я занимаюсь группами по 35 человек, и продолжительность занятия составляет 3 часа, поэтому у каждого студента на презентацию 5 минут. Большинство чувствует себя неловко и стесняется выступать перед однокурсниками, но я знаю, что если помогу им развить речевые навыки, Последствие это окупится с лихвой. В ходе презентации сразу видно, кто готовился, а кто нет. Определить это можно по тону голоса. Он становится медленнее и методичнее. Когда студент хорошо выучил материал, то говорит медленно и как будто прочувствовано. Он словно осознает авторитетность своего мнения по представляемому вопросу, и даже если нервничает, то уверенность не спрячешь. Те, кто не старался, провел исследование в спешке, говорят так быстро, что сами спотыкаются о свои слова и то и дело вставляют слова-паразиты, чтобы скрыть пробел в знаниях. Их фразы похожи на вопросы, а недостаток подготовки сразу заметен потому, как неуверенно они говорят. «Обычно я могу убедиться в этом после презентации», задавая вопросы. Те, кто говорил быстро, как правило, испытывают определенные трудности потому что не знают тему достаточно, чтобы спонтанно ответить на поставленный вопрос. И наоборот, те, кто хорошо подготовился, отвечают более основательно и уверенно. Чем меньше, тем лучше. Ко мне часто обращаются люди с просьбой сделать так, чтобы их голос был слышен на собраниях и совещаниях. Они считают, что если будут активно выступать на каждой встрече, то сам факт их присутствия будет признан коллегами. Но есть одно «но». Люди будут слушать только в том случае, если вам есть что сказать. Причем это должно быть действительно важно. Если вы будете просто говорить, потому что так надо, какой в этом смысл? От этого ваши слова не станут более весомыми. Если вы не скажете что-нибудь актуальное и ценное, окружающие поймут, что у вас говорят лишь чрезмерное эго и неуверенность в себе. Вы заботитесь о себе, а не об общей выгоде. Лично я молчу на половине собраний. Предпочитаю слушать. Иногда мне попросту нечего добавить, или же кто-то уже сказал то, что собираюсь сказать я. Так бывает. Когда это происходит, я не покидаю поле боя в ярости. Помните, ваша задача — новые знания и сбор информации. Это самое главное. Потому что, повторюсь, если слушать, можно многое узнать. И когда вы решитесь заговорить, то сделайте это с умом. К тому же, чем меньше вы скажете, тем заметнее ваше высказывание станет для окружающих и тем ценнее.